Владимир вел войско, и мысли его летали где-то далеко, в Полоцком княжестве, под Минском, где было назначено место сбора всех князей. Кровь в жилах стыла при одной мысли, что он идет на братоубийственную войну. Тяжести похода его не пугали. Если бы он шел отражать набег половцев, тревога бы присутствовала, но она не с тем чувством, которое тяжким грузом сейчас лежало на его сердце. Он не понимал происходящего. Как мог полоцкий князь Всеслав нарушить мир на Руси и напасть на Новгород? За что его дружина убивала невинных людей? Зачем он губил семьи и уводил в плен многих жителей новгородской земли? Ходили слухи, что злой и кровожадный князь Всеслав чародей, что он носит повязку на голове, под которой скрывает какую-то язву. Но это все слухи. Погружённый в эти мысли Владимир не замечал тяжести похода. Кони продвигались с трудом, грудью пробивая себе путь сквозь метровые сугробы. Мороз не отступал. Промерзшие деревья звонко трещали, ломаясь под пышной шапкой снега. Вновь и вновь настигали юного князя тяжелые думы. В голове Владимира мысли перебивали одна другую. бледнее от страха, вздрагивая от ужаса, Он не мог себе представить, как поднялась рука Всеслава разграбить собор Святой Софии и другие храмы в Новгороде. В глубине души Владимира теплилась надежда, что его отец, великий князь Ярослав и черниговский князь Святослав, собрав большое войско, хотят напугать Всеслава и принудить к миру. Владимир надеялся, что та черная туча, которая нависла над Русью, рассеется благодаря братской любви и прощению друг друга таких мыслях подошли к Минску. К моменту прибытия Владимира с дружиной в назначенное место сбора братья Ярославичи уже стояли у стен небольшого города. Минск находился в осаде. Объединённое Киевское, Черниговское и Переяславское войско плотным кольцом охватило свою жертву. Княжеские дружинники жгли костры, пытаясь согреться в лютую стужу. Сотни огненных языков Извиваясь, как змеи, пожирали сучья деревьев. Огонь, издавая зловещий треск, с жадностью впивался в свою добычу, поглощая предместье Минска. Тепло манило к себе столпившихся вокруг людей. Звон оружия, треск костра, кипящий рой красных, желтых и синих извивающихся огненных змей, взмывавшие вы искры напоминали ужасающие картины языческих жертвоприношений. Минск оказался той самой жертвой межкняжеской войны. Вся округа была заставлена шатрами и телегами из обоза, покрытые плотной шапкой кристально-белого инея, паноро иконе, переминались с ноги на ногу, наполняя воздух раздраженным фырканьем. Они показывали своим всадникам, что изрядно застоялись и ждут дальнейших действий. Князь Владимир отдал распоряжение ставру размещении своей дружины, а сам, в сопровождении Лучазара и Ратибора, убыл к старшим князьям Ярославичи. Нарядно украшенный шатер великого князя Изяслава Ярославича выделялся из общей промерзшей серой массы. Владимир вошел в шатер. Взгляды всех присутствующих устремились на нового гостя. Перед ними предстал в полном боевом облачении, пышущий здоровьем кренастый молодой крясь. Внутри шатра было тепло, Примёрзшие доспехи сразу покрылись белой пеленой ине. В глазах Переславского князя Всеволода Ярославича молнией ударило стремительное преображение его сына. Владимир возмужал. На его лице запечатлелась уверенность в своих действиях. С детства свойственное спокойствие теперь приняло черты мудрости и размеренности. Долгое время не встречавшийся со своим племянником великий князь Ярослав Ярославич И Черниговский князь Святослав Ярославич заметно удивились, увидев перед собой не юношу, а вполне сформировавшегося молодого князя. В шатре присутствовали сын Изяслава Ярославича Мстислав и сын Святослава Ярославича Олег. Похожие между собой внешне, высокие, жилистые, с густыми темными волосами по плечи и ещё ряденькими бородками, двоюродные братья насторожно вглядывались в Владимир видя в нем будущего соперника на их пути к управлению Русью. Все присутствующие хорошо знали об успехах Владимира в Ростове. Отец гордился сыном. Оба дяди встревоженно наблюдали за стремительно набиравшим политический вес племянником. Двоеродные братья, несмотря на то, что были на пару лет старше Владимира, уже сейчас начинали его побаиваться. Князья обняли Владимира, поприветствовали И поблагодарили за скорое прибытие им на помощь против общего врага Всеслава. Усадив молодого князя за богато накрытый стол братья Ярославичи, расспросили о его делах в Ростове. Владимир рассказал о своих начинаниях в своем уделе, о своей дружине, о том, как добрался из Ростова до Минска. После непродолжительной беседы перешли к делу. Разгоряченные дорогим вином в золотых кубках Великий князь Всеслав Ярославич и Черниговский князь Святослав Ярославич возбужденно ходили по шатру, потирая ладони в предвкушении добычи. Князь Всеслав всячески старался показать свое богатство и значимость. За столом он вел себя совершенно развязно, в пылу своих речей небрежно бросал золотую посуду, вставал и демонстративно прохаживался по шатру, стены и пол которого были украшены дорогими коврами. Черниговский князь Святослав пытался не отставать от великого князя. Несмотря на то, что он был вторым по старшинству после Изяслава, Святослав боялся оказаться в тени своего старшего брата. Кроме того, что он полностью поддерживал Изяслава Ярославича в необходимости разбить полоцкого князя, Святослав своими речами подливал масло в огонь конфликта и пытался показать себя инициатором всего похода. Отец Владимира Переславский князь Всеволод Ярославич сидел нахмуренный и подавленный. Было видно, что он не разделяет воинственного настроя своих братьев. В силу своего мягкого характера, отсутствие полководческих дарований и преклонения перед старшими братьями, он не высказался против, а молчаливо шел у них на поваду. Владимира, его двоюродные братья Мстислав и Олег, молча внимательно слушали старших Ярославичей. Подоспехом Владимира словно слезинки катились капельки растаявшего иния. Наконец, великие князьяislav Yaroslavich и Черниговский князь Святослав Yaroslavich решили брать штурмом Минск после того, как к его стенам подойдут дружины оставшихся городов подвластных им. Отец Владимира не говорил ничего в их поддержку, но и не попытался предотвратить штурм города. Езяслав и Святослав, стоя у стола, подняли золотые кубки с вином в знак единодушного решения. В этот момент Владимир не выдержал, встал и обратился к великому князю Езяславу Ярославичу и черниговскому князю Святославу Ярославичу. От волнения лицо молодого князя залил ярко-алый румянец. Он пытался говорить спокойно подавляя волнение, но голос его дрогнул и перейдя на крик, Владимир со слезами на глазах сказал Изяславу и Святославу: "Зачем вы хотите идти на штурм города? Зачем хотите проливать невинную кровь мирных жителей Минска? Да, полоцкий князь виноват, но где же ваша любовь к ближнему? Где прощение оступившегося? Разве золото для вас дороже крови невинных людей?" Все были удивлены. Всеволод Ярославич взял за руку Владимира, показывая тем самым, что он согласен с сыном. Изяслав и Святослав, глядя в блестящие глаза Владимира, видели луч света его души. Где-то в глубине своей души старшие Ярославичи понимали, что Владимир прав, но их сердца уже слишком зачерствели, и они не могли согласиться с молодым князем. Сыновья старших Ярославичиm Свяслав и Олег С презрительной ухмылкой смотрели на Владимира, считая его слова жалкой и ничтожной трусостью. Сами же они рвались в бой за легкой наживой. Позднее история все расставит по своим местам. Сын Изяслава Ярославич Мстислав за свое свирепство и душегубство жителями Киева будет назван бесом. Сын Святослава, Олег, за постоянно разжигаемые им межкняжеские братоубийственные войны в ходе которых он раз за разом будет приводить на Русь половецкие орды, получит имя в истории Олег Гориславич. А мономах, в переводе с греческого единоборец, подтвердит свое имя и будет называться человеколюбцем и добрым защитником всей Руси. После этого разговора пристыженные старшие Ярославичи, решив не впутывать в свои скверные дела молодого Ростовского князя отпустили Владимира. Мономах вышел из шатра, умыл разгоряченное лицо снегом. К нему подошли его старшие дружинники: Ставр, Лучезар, и Ратибор. Молодой князь рассказал своим воеводам обо всем случившемся. Владимир получил щедрые подарки от старших Ярославичей. Не оставив ничего себе лично, молодой князь отдал все это богатство своей дружине в знак благодарности за поддержку в изнурительном походе. Никто из воинов князя Владимира не считал его трусом, наоборот, вся дружина прославляла своего молодого князя за мудрость и человеколюбие. Ведь князь Владимир, не вступив в бой, не пролив ни капли крови своих людей и безвинных жителей Минска, получил еще большую награду, чем те, кто будет биться. Старшие Ярославичи со своими сыновьями выбрали золото в обмен на невинную кровь. Владимир выбрал мир прощения и человеколюбие. Тем самым он начал обретать славу на Руси мудрого и милосердного князя. В Ростове Мономаха встречали как героя. Слухи о мирном и человеколюбивом поступке молодого князя прилетели в город раньше самого Владимира. Жители Ростова еще до отбытия князя с дружиной в поход на Минск прониклись к нему любовью и уважением. Теперь даже самые скептически настроенные и настороженные люди испытывали уважение к своему князю. Все были счастливы мирному и удачному завершению этого похода для своей дружины. Первым в город въехал Мономах. Его массивный конь спокойно и величаво вез своего всадника. Владимир с улыбкой на лице радостно встречал полюбившихся ему жителей Ростова. Теперь он и вовсе позабыл, что эти люди совсем недавно вызывали у него тревогу и опасения. Позади своего любимого и уважаемого князя шла дружина. На ретивых конях ее возглавляли три верных, прославленных сподвижника Владимира: Ратибор, Лучизар и Ставр. Воеводы не скрывали своей радости. Они были счастливы тому, что все до единого дружинники, находившиеся под их началом, вернулись домой живыми и невредимыми. На этот раз местные жители видели в отражении сверкающих доспехов воинов не блеск оружия, а счастливые лица своих отцов, мужей, братьев и сыновей, вернувшихся домой. в городе устроили пир, все славили своего любимого князя. Смущенный такими почестями, Манамах рабел и стеснялся. В его душе было два чувства. Во-первых, он был счастлив, потому что он сам и его дружины не пролили ни капли крови, благополучно вернулись домой. Во-вторых, он до сих пор не мог понять, почему и для чего начали эту войну. Владимиру все случившееся казалось предельно простым. Достаточно лишь любить, прощать и искренне заботиться друг о друге. Человеку надо искоренять в себе алчность и гордыню, не завидовать и не посягать на чужое добро. Если с любовью и заботой относиться друг к другу, то та поддельная слава, питающая алчность и гордость, рассеется, как прозрачный туман. Золото, дорогие подарки и власть потеряют свою ценность. Вновь восторжествуют чистые и искренние сердца, окрылятся души людей, творящих добро. Для Владимира это было прописной истиной, но к его великому сожалению, старшие Ярославичи Всеслав Полоцкий и многие другие князья не понимали этого. Монамах верил и надеялся, что рано или поздно добро восторжествует. Во всяком случае, он был твердо уверен, что сам лично всегда будет стремиться к этому и делать все, что в его силах, на благо людей и его родины. Ростов вернулся к мирной жизни. Владимир продолжил свои благие начинания. Дружина щедро, одаренная подарками князя, разъехалась по своим домам. Люди готовились встречать весну. Все строили планы на будущее. Молодой князь видел и понимал, что по большому счету, для счастья не так уж много и надо. Мир, справедливость, уверенность в завтрашнем дне и возможность спокойно трудиться и заботиться о своих близких вот и все, что нужно человеку, чтобы быть счастливым. Вскоре с гонцами и проезжими купцами стали приходить вести из объятых войной мест. Владимир узнал, что после его отъезда из лагеря старших Ярославичей Минск был взят штурмом. Город сожгли, ни в чём неповинных людей убили или увели в плен другие города. В жестокой и кровопролитной битве на реке Немиге, превосходящие в силе рать братьев Ярославичей разбила малочисленные войско мятежного князя Всеслава. Полоцкий князь бежал. Теперь Изяслав, Святослав и все вот ведут с ним переговоры о заключении мира. Ростовский князь с горечью и сожалением слушал эти вести. Молодому князю было жалко людей, потерявших свой кров по воле неуемного властолюбия князей. Сожалел он о разрушенном и сожженном Минске, горевал Владимир Мономах о многострадальной Руси. В глубине его души теплилась надежда, что вскоре воюющие князья заключат между собой мир и вновь тишина и спокойствие воцарятся на всей русской земле. Как гром среди ясного неба прозвучала очередная весть из родного дома. Гонец сообщил Владимиру, что в Переславле умерла его мать. Словно земля ушла из-под ног молодого князя, ноги его подкосились, и он упал на колени, оглушенный такой утратой. Мономах залился горячими слезами. Ужас и скорбь искарёжили его лицо. В отчаянных стенаниях 14-летний юноша корчился на полу. Спустя несколько минут князь затихал, задыхаясь, жадно глотал воздух, Отрешенно смотрел по сторонам, взгляд его проходил сквозь все вокруг, и Владимир улетал куда-то в воспоминания. Находясь в полуобморочном состоянии, он будто грезил о счастливом, совсем недавнем детстве проводил рукой по голове и вспоминал ласковое прикосновение матери. Ее нежный и мягкий голос заполнил все его сознание. Боль с еще большей силой раскаленным железом вонзалась в сердце сына, отчаяние разрывало в клоч его душ. Рыдания волнами выплескивались внутри разбитого горем сына. Выбившись из сил, судорожно вздрагивая, он лежал, свернувшись в комок. Его рубашка полностью промокла от слёз, азноб обнял убитое горем тело. Близкие ему люди пытались поднять и утешить молодого князя. Владимир отказывался вставать, его накрыли теплым овчинным тулупом. В таком положении молодой князь провел весь этот трагический день. Безжалостная реальность жизни нанесла свой сокрушительный удар, не разбирая, кто перед ней князь или простой смерть. Ни Нес чем несоизмеримая утрата прочертила глубокий шрам в душе и сердце Владимира, разделив время на до и после. Молодой князь горячо любил свою мать. Княгиня Мария внезапно скончалась, не дожив и до сорока лет. Всю свою короткую жизнь она положила на алтарь семейного благополучия, покинув Византию в юности. Она всем сердцем полюбила своего мужа Всевольда Ярославича и свою новую родину Русь. Материнская любовь к Владимиру и дочери Анне была безгранична. Даже когда Владимир покинул родительский дом, он постоянно поддерживал связь со своей матерью. Хорошо образованная, мудрая жена и мать княгиня Мария всячески старалась помочь мужу и юному сыну. Из ее писем Владимир узнал, как обстоят дела дома. Мать рассказывала сыну и о делах отца Всеволода Ярославича. Княгине Мария была надежной опорой и рассудительным советником в своей семье. Всегда разделяла радости и горести мужа и детей. Князь Всеволод любил и уважал свою жену, часто обращался к ней за советом. Слабость его характера постоянно нуждалась в мудрой и твердой поддержке, которую с радостью ему давала жена. Потеря для князя Всеволода Ярославича и его детей была невосполнимой. Летом того же 1067 года стало известно, что братья Ярославичи, Езеслав, Святослав и Всевлад пригласили побежденного Всеслава Полоцкого на переговоры о заключении мира. Место встречи было назначено недалеко от Смоленска. Ярославичи обещали Всеславу мир и гарантировали его безопасность. Полоцкий князь поверил им и прибыл на переговоры с двумя своими старшими сыновьями в сопровождении нескольких дружинников. Сразу после того, как Всеслав с сыновьями вошел в шатер великого князя Ярослава Ярославича, их всех схватили и связали. Полоцких дружинников безжалостно убили. Самого Всеслава и его сыновей отвезли в Киев и посадили в темницу. Таким вероломным нарушением своей клятвы на всю Русь очернили себя старшие Ярославичи, не гнушавшиеся никакими средствами для достижения своей цели. Вновь Владимир убедился, что властолюбие и алчность застилают разум, губят души и сердца людей. Находясь во власти этих скверных и гнусных свойств человеческой сущности, люди не замечают той мерзости, которую они творят. Мономах переживал о том, что два дяди, и находящиеся под их влиянием его отец губят самих себя и всю Русь. Уже год пребывал Владимир на самостоятельном книжении вдали от дома. За это время он отчетливо увидел и понял все черты, характеризующие каждого из трех братьев. Высокий, широкоплечий, с длинной темной редкой клиновидной бородкой, великий князь Ярослав Ярославич был слабохарактерным, напыщенным и алчным. Не имел никаких полководческих дарований, и более полагался на одно только имя великого князя. Стараясь этим подчеркнуть свою значимость, и предполагаю, что только одно это обстоятельство, что он правит в Киеве, должно вызывать у всех трепет и оробелепе. Имея слабую волю, он испытывал страх перед более морально сильными людьми, такими как его брат Святослав, а также правивший в соседнем государстве приходившийся из славу шуриным польский князь Болеслав II смелый при этом мнительность и откровенная подозрительность великого князя из года в год усиливались В стремлениях удержать за собой киевский престол он считал что все средства хороши в том числе мироломное нарушение своих клятв и обещаний коленопреклонство перед возможными более сильными покровителями коренастый, цепкий, с дерзким выражением лица, обрамленного богатой рыжей бородой, Черниговский князь Святослав Ярославич более из всех братьев был властолюбив, завистлив, хитер, коварен и амбициозен. Также он, единственный из трех Ярославичей, был наделен полководческим талантом, в чем не уставал выпячивать себя. Он презрительно относился к своим братьям, считая, что старший Ярослав уступает ему во всех качествах и Индй достоин занимать киевский престол. Младшего же брата, Всеволода, такого же безвольного и слабохарактерного, как и Изяслав, он умело держал в своем надменно-покровительственном подчинении, все более и более настраивая его против старшего брата. Отец Владимира Переславский князь Всевол Ярославич был самым набожным и рассудительным из трех братьев. Он был больше книжником и философом, чем правителем. Не имея большой тяги к государственным делам, питал слабость к учению и духовенству. Любил свою семью. Алчность ему была абсолютно не Амбиции и желание занять Киевский престол Всеволод никогда не испытывал и был вполне доволен ролью надежного помощника своих старших братьев. При этом он был лично храбр, Но отсутствие полковацких качеств приводило к трагическим последствиям в случае военного противостояния опытному противнику. На вероломство братьев Ярославичей вскоре пришло наказание. Летом 1068 года на Русь напали половцы. Бесчисленное вражеское войско состояло из множества объединенных хорд. Владимир получил вести от отца о половецком нашествии. Собрав свою дружину, не обременяя войско обозом, молодой князь без промедления выдвинулся на помощь. Великий князь Ярослав Ярославич, Черниговский князь Святослав Ярославич и Переславский князь Всеволод Ярославич, не дожидаясь прихода дружин из всех подвластных городов, выдвинулись навстречу неприятелю. Противники встретились на реке Альте. В ночном сражении Из-за несогласованных действий братьев Ярославича русское войско было разбито половцами. Всеслав, Святослав и Всеволод с остатками уцелевшей рати бежали. Всеслав и Всеволод направились в Киев, а Святослав ушел к себе в Чернигов. Как не спешил Владимир, но все же он не успел преодолеть тысячекилометровый путь до начала битвы. Своего отца, и великого князя Ярослава Ярославича, Владимир встретил на подъезде к Киеву. Два Ярославича были похожи на загнанных диких зверей, грязные и взъерошенные князья, валились из седел от усталости. Оглядываясь назад, они старались разглядеть, не видно ли на горизонте половецкой погони. Уцелевшие в бою ратники брели подавленные и угрюмые. Переславская рать высказывала сожаление о поспешном неудачном походе. В глазах киевлян нетрудно было разглядеть неудовольство своим князем Изяславом Ярославичем. Разделив свою дружину на три отряда под руководством воевод Ратибора, Лучезара и Ставра, Владимир отправил их в дозоры на предупреждение внезапного появления у города половцев. Сам же Ростовский князь вместе со своим отцом, Изяславом Ярославичем, вошли в Киев. Вкратчивые серые волчьи взгляды сверкали на лицах местных жителей. Киевляне давно уже не питали любви к своему князю. Не добавило ему популярности среди людей вероломное нарушение клятвы и заточение в темницу полоцкого князя Всеслава. Узнав от дружины Подробности разыгравшаяся трагедии на реке Алтике являни собрали городское вече, на котором потребовали от своего князя выдать коней и оружие для отпора полоцам. Изяслав Ярославич расценил сбор и требования местных жителей как наглый вызов и отказал им. Обстановка накалилась до предела. Терпение людей лопнуло. Разъяренная толпа с криками ворвалась на великокняжеский двор. Перепуганный Ярослав метался по своему двору, с ужасом вглядываясь в озверевшие лица людей. Он совершенно растерялся и не знал, что предпринять. Его бояре предлагали применить силу и разогнать бунтарей. Изяслав не решался, побоявшись спровоцировать кровавое восстание. Мнительность и трусость князя достигли своего апогея. Боясь быть свергнутым или ещё того хуже, растерзанным разъяренной толпой, он решил покинуть Киев. Бегая по палатам своего терема в бессильном бешенстве, фыркая от злобы на киевлян и ещё больше на свою собственную трусость, он выкрикнул своему брату Всеволоду, что бежит из города. Изяслав советовал Всеволоду тоже поскорее покинуть Киев вместе с Владимиром, заявив, что не гарантирует их безопасность. Всеволод опешил от услышанного. Он стоял как ударенный пыльным мешком. В палатах великого князя царили паника и страх. За окном безумствовала вышедшие из-под контроля, разъяренная толпа. Владимир перешагнул через субординацию и решил вмешаться в этот хаос. Он предложил великому князю Изяславу Ярославичу и своему отцу Всеволоду Ярославичу выйти к людям и обсудить все их требования. Проблему нужно решать, а не бежать от нее. Нужно узнать, чем недовольны люди, разобраться с их жалобами и обидами, а затем сообща найти способы решения этих проблем. В столь сложный час надо сплотиться. Половцы напали на Русь, грабят и убивают. Пришло время объединиться, а не умножать обиды друг на друга. Нельзя бежать. В час опасности надо возглавить борьбу и объединение. В мгновение Ярослав Ярославич, застигнутый ударом правды прямо в лоб, застыл на месте. Всеволоду Володу Ярославичу стало еще хуже. Он не успел переварить информацию, брошенную Изяславом, а тут уже сын предлагает совершенно иное. Всеволод окончательно потерял связь с происходящим. Наконец, годами укоренившийся страх Изяслава взял верх. Он крикнул: "Сейчас же выезжаем из Киева. Я еду в Польшу к Пошкушину" князю Ярославо, там меня примут и поддержат. Всеволод, брат, возвращайся к себе в Переславль. Владимир, тебя с твоим большим сердцем и мудрым разумом не надо ехать в далёкие растопы. Поезжай в Смоленск и там ожидая вестей. Бросив все и всех, изяслав Ярославич с малым числом верных ему людей бежал. Являне выпустили из темницы и возвели на киевский престол вероломно схваченного братьями Ярославичами полоцкого князя Всеслава. Изяслав узнал об этом, когда находился в Берести, нынешний Брест, в Белоруссии. Сильное бешенство охватило бывшего великого князя. Он считал себя преданным. Его трусливая сущность наглядно проявлялась и в этот бурлящий период жизни. Егислаф хоть и кричал истерично о предателях, которые якобы его окружили, однако он не обидел кого-либо из тех людей, которые вместе с ним бежали из Киева, боясь остаться и вовсе одному. Весь свой гнев он выплеснул на ни в чем не повинных жителей Берестия. Город был сожжен, сотни невинных людей погибли, оставшиеся в живых лишились жилья и имущества. Владимир со своей дружиной пришел в Смоленск, Один из старинных городов Руси. Этот город располагался на знаменитом торговом пути из варяг в греки и был присоединен к древнерусскому государству еще Олегом Вещим в 882 году. К моменту прибытия Владимира в этот торгово административный центр Смоленск входил в число самых многолюдных, богатых и политически важных городов Руси. По завещанию Ярослава Мудрого Смоленск был столицей удельного княжества его младшего сына Вячеслава. После скоропостижной смерти князя Вячеслава в 1057 году старшие братья Ярославичи не оставили Смоленск без удельного князя и перевели в него из Владимира волынского другого своего младшего брата Игоря. А после смерти Игоря в 1060 году Смоленск управлялся наместниками старших Ярославичей. Смоленск стоял на Днепре, а Днепр был главной артерией торгового пути из варяг в греки. Торговцы и купцы из различных городов Руси, а часто и из других далеких государств, ежедневно сменяли друг друга в городе. Сотни видов изделий различного ремесла: оружие, золото, серебро, соль, одежда, шапки, меха, полотно, шелк, древесина, пшеница, рожь, просо, мед, воск, благовония. Вина, различные плоды, лошади, коровы, овцы, домашняя птица, дичь, рыба всем этим постоянно была переполнена торговая площадь Смоленска. Нужно было несколько дней, чтобы обойти все это изобилие. Богатый человек мог на торгу не только попить меду, поесть пирогов, одеться в китайский шелк или во фризское сукно, но мог при желании купить себе сотни рабов, мог тут же на торгу одеть их оружей, и посадить на коней или в Более того, тут же он мог купить участок земли, купить строительный лес, нанять за деньги древоделий и построить хоромы с крепким тыном. убранство которых также в значительной степени могло быть куплено на торгу. С первого взгляда было ясно, что жизнь в бурлящем, переполненном караванами и купцами Смоленске разительно отличается от жизни в задумчивом, окутанном тайнами, дремучих лесов Ростове. Одним из самых выгодных пунктов княжения в Смоленске было ежедневное поступление свежих новостей со всех концов Руси и из других государств. В столь неспокойное время для молодого князя это было очень важно. О занятии киевского великокняжеского престола полоцким князем все Владимир уже знал. Прибывшие гонцы из Чернигова наполнили весь Смоленск радостью и торжествами. Они сообщали, что черниговский князь Святослав Ярославич сумел в короткий срок собрать три тысячи воинов и в отчаянном сражении разгромил 12000 рать половцев. Этой победой князь Святослав прекратил грабительский набег неприятеля и выгнал уцелевших в сражении половцев далеко за пределы Руси. Не успел Владимир порадоваться успеху Черниговского князя, его дружины и чудесному избавлению всей русской земли от половецкого нашествия, как прибыли гонцы из Берестия. Горесть скорбей уныние сменили восторженное настроение молодого князя. Слезы лились из глаз Монамаха при мысли об безвинно погибших людях и о осаждённом городе Владимир не понимал, как бывший великий князь, старейший в княжеском роде, так бесчеловечно смог принести в жертву своей собственной жалкой трусости и низким чувством невинных ни неповинных людей. О чем он думал, когда совершал это? О чем он думает сейчас? На что сейчас надеется? Какую борьбу он хочет вести? Как он сможет вернуться на Русь? Как он будет смотреть в глаза людям? Как он собирается ходить в храм? Как у него поднимется рука перекреститься после содеянного? Переполняемый разочарованием и презрением при одной только мысли о своем старшем дяде, бывшем великом князе Ярославе Ярославиче, монахах написал письмо к отцу. Здрав будь, отец мой любезный, Переславский князь Севолтирославич. Пишу тебе из Смоленска, где нахожусь по повелению брата твоего, Егиславия Ярославича. Я каждый день благодарю Господа Бога за то, что дал он мне в родители мои тебя, отец мой любимый, и мать мою любимую безвременно покинувшую этот мир, княгиню Марию. Благодарю за то, что вы меня вырастили в безграничной любви к людям. Стремление всегда простить и полюбить врагов и ближних людей своих сильнее, чем любишь себя самого. Вырос я в любви и думал, что все жители на Руси прощают и любят друг друга. Теперь же в смятении находится душа моя. Старейший вроде княжеском брат твой, Ярослав Ярославич творит беззаконие и губит безвинные души. Почему он так сделал и как ему дальше жить? Ответ он будет держать перед Господом Богом. К тебе же, отец мой, князь Всеволод Ярославич, прислушиваясь, питая неиссякаемую любовь, что сейчас мне делать и где находиться? Оставаться в Смоленске, возвращаться в Ростов или другие повеления от тебя ждать? Получив письмо от своего сына Владимира, переславский князь Всеволод Ярославич Посоветовался со своим братом Чернигевским князем Святославом Ярославичем и решили они отправить в это напряженное время Владимира Мономаха в западный приграничный город Владимир-Волынский. Молодой князь Владимир Мономах осознавал ответственность, которая ложится на него при перемещении в приграничную Волынь. Город Владимир-Волынский Также как и Смоленск был указан в завещании Ярослава Мудрого в качестве стольного города его четвертого сына Игоря. Значимость Владимира волынского была велика всегда. Он стоял форпостом на западной границе Руси с Польшей, Венгрией и Чешской землей. Сейчас же, когда озлобленный Изяслав Ярославич Бежал из Киева, соседние западные страны в поисках военной помощи Для возвращения себе берега княжского престола значимость, а вместе с ней и ответственность за управление Владимиром-Волынским многократно возрастала. Ради спокойствия и блага на Руси молодой князь Владимир Мономах возвалил на свои плечи эту тяжелую ношу и в декабре 1068 года повел свою верную дружину оберегать западные рубежи родины приграничный Владимир-Волынский. Прибыв во владимир Волыни, в начале 1069 года Владимир Мономах начал энергично готовиться к возможному нападению Изяслава Ярославича с его новыми союзниками поляками. Владимир отправил далеко от города сторожевые посты для предотвращения внезапного подхода неприятеля, а сам, с с дружиной, стал укреплять город и собирать припасы для возможно долгой осады. Местные жители опасались нападения поляков и того, что их может постичь трагическая судьба сожженного Берестия. Они понимали всю опасность ситуации и стали всячески помогать молодому энергичному князю. Бывший великий князь Ярослав Ярославич, прибыв в Польшу, остался просить у своего шурина Блеслава военную помощь, чтобы вернуть себе великокняжский престол. А в это же время отправил своего сына Мстислава, получившего в народе прозвище Бес, грабить переграничные земли Руси. Хищный Бес сначала хотел напасть на Владимир-Волынский, но узнав, что в городе находится князь Владимир Мономах с дружиной, испугался и как ничтожный падальщик пошел разворовывать сожженное бересте. Владимир Мономах получил письмо от отца и дяди Черниговского князя Святослава Ярославича о том, что необходимо срочно идти на помощь разоренному Берестью. Узнав о происках Мстислава Беса, Мономах ужаснулся: До чего же сущность человеческая может быть ничтожна?" Сначала Бесс со своим отцом, князем Ярославичем, сами ограбили и пожгли Берестье. Его жителей, А теперь они еще и поляков повели на этот многострадальный город. Князь Владимир Мономах оставил во Владимире-Волынском для защиты жителей и города часть своей дружины во главе с Ратибором, а сам, с составшейся дружиной пошел защищать разоренную Берестейскую крепость. От Владимира-Волынского до Берестия добрались быстро. Владимир с дружиной спешили на помощь беззащитным людям. Как позже напишет в своем поучении Владимир Мономах, той же зимой послали меня в Бересте братья, Святослав и Всеволод Ярославичи. На пепелище сожжённое и берёг я город тот утихший. Несмотря на то, что после пожара прошло уже полгода, беда встречала князя Владимира далеко от города. Кругом сплошное пепелище. Обугленные головешки построек, Накрытые снежной шапкой зловеще торчали из глубины белой бездны. Редко встречающиеся на пути люди озирались на князя и его вооруженную дружину резкими отрывистыми взглядами. Местные жители были похожи на перепуганных загнанных зверьков, узнав о том, что еще вчера отряд Мстислава Бессо шакарил в окрестностях Берести в поисках наживы на пепелище который он сам же и сотворил, всегда спокойный и уравновешенный князь Владимир пришел в ярость. Он хотел гнаться за врагом этого рода человеческого и уничтожить его на месте, где застигнет. Но местные жители сказали, что Мстислав Безд трусливо бежал, как только узнал о приближении к городу князя Владимира с дружиной. В то время, пока Манамах находился сперва в Владимире Волынском, а затем в Бересте, Бывший великий князь Изяслав Ярославич вел переписку со своими младшими братьями. Подробности этих переговоров молодой князь не знал, но в середине марта получил письмо от отца, в котором Всеволод Ярославич сообщал своему сыну, что Изяслав Ярославич обещает не грабить земли Руси и не обижать его жителей. В этом же письме Всеволод приказал своему сыну прибыть вместе со всей дружиной к нему в Переславль. С болью в сердце Мономах оставлял беззащитный Владимир Волынский. Еще больше он переживал за жителей разоренного Берести, хотя молодой князь и сомневался в правдивости обещаний Ярослава Ярославича. Тем не менее он послушно выполнил волю отца и, собрав всю свою дружину, убыл в Переславль. Вновь впереди была дорога. Вновь перед молодым князем раскрывала свои объятия неизвестность, надрываясь, завывала весеннее вьюга, по ёмкой вихрясь, превращалась в кромешную мглу. Бесчисленные снежинки роились перед глазами, сливались в страшную бурю и сбивали с пути. А в голове у Владимира была буря не меньше той, что сбивает с правильного пути его боевого коня. Буря эта состояла из сотен мыслей, стремительно сменяющих одна другую, и мало среди этих мыслей было радужного. В череде стремительно закрутивших молодого князя событий произошло много нового, много загадок оставалось неразгаданных. Страшно было, что загадки эти нельзя было решить, начертив какое-нибудь волшебное слово веткой на песке, так чтобы под дуновением ветра эти загадки превратились в прах. Загадки, кружащиеся сейчас в голове молодого князя, наносят сокрушительные удары по судьбам людей, нередко по судьбам населения целых городов, а некоторые могут ударить и по всей Руси. Не прошло и трех лет, как Владимир покинул родной дом и попал в круговорот реальности и жизни. У него скоропостижно скончалась горячо любимая мать. Отец из политических расчетов в скором времени женился на дочери одного из могущественных половецких ханов. Братья Ярославичи разозлили Минск и Вероломно нарушив данные ими же обещания, захватили в плен своего врага Всеслава Полоцкого. Великокняжеский престол занял враг всего рода Ярославичи. Ранее ими плененный князь Всеслав, бывший великий князь Всеслав его сын Всеслав Без Творят беззаконие на земле русской. Мысли о том, почему все это случилось, когда и чем все это закончится, сейчас роились в голове Владимира Мономаха. Он старался понять все происходящее, молился и просил Господа Бога, чтобы тот укрепил его душу, не дал зачерстветь его любящему сердцу под натиском зла и беззакония, не дал самому молодому князю сбиться с истинного пути. Вскоре стремительно повзрослевший и возмужавший князь Владимир Вономах приехал вместе со своей дружиной в родной Переславль. Прошло всего два с половиной года, как Владимир покинул родительский дом, а так сильно все изменилось. Ранее веселый и всегда добродушный отец теперь был постоянно грустным и погруженным в тяжёлые думы. Матери не стало. Не хватало ее ласки, и тепла. В доме было будто бы Постоянно холодно из-за отсутствия родительской любви. Вместо матери в доме теперь распоряжалась новая жена отца, дочь половецкого хана. И от этого было вдвойне неуютно. Не было его любимого дядьки Пестуна Твердислава. Сестра заметно повзрослела. Не стало их юношского беззаботного веселья. Конечно, любовь и уважение остались, но все было как-то иначе. Владимир и сам точно не мог сказать, что именно не так, но всем своим существом ощущал дискомфорт. Он сам себе удивился, когда понял, что хочет поскорее куда-нибудь уехать. События, с которыми Владимир Монамах теперь был неразрывно связан, вытащили его из пучины грусти и уныния. Ягеслав Ярославич убедил польского князя Болеслава силой оружия помочь вернуть ему великокняжеский стол. На самом деле Болеслав был рад при предложению Изяслава пойти войной на Киев и поживиться за счет Руси. Собрав войско, Болеслав и Ягеслав Ярославич выступили походом на Киев. Узнав об этом, правивший в то время в Киеве князь Всеслав Полоцкий Не доверяя киевлянам и подозревая их в том, что в решающий момент они могут предать его и перейти на сторону Изяслава, бежал к себе в Полоцк. Оставшись без князя, ожидая скорой неминуемой расправы от Изяслава, стоявшего во главе поляков, киевляне обратились за помощью к двум младшим братьям Изяслава Ярославича Святославу и Всеводу. Братья согласились помочь жителям Киева, И тем самым уберечь всю Русь от грабительского нашествия поляков. Они обратились к своему старшему брату с требованием не водить ляхов на Киев. Если хочешь гнев свой явить и погубить город, то знай, что мы готовы защищать его. С этими словами в город Сутейск, на границу Польши и русской земли, братья Святослав и Всеволод Ярославичи решили отправить для переговоров с поляками спокойного рассудительного и мужественного князя Владимира Мономаха. Князь Владимир с радостью принял это поручение. Мономах вызвал к себе своих верных и надёжных воевод Третибора, Лучизара и Ставра и поведал им о задачах в предстоящем походе. Дружина Владимира Мономаха наполнилась гордостью, узнав о том, что ей доверили встать на пути поляков для защиты Киева и всей Руси. На следующий день Владимир и все его сплоченное войско были готовы выступать в поход против ляхов. Переславский епископ Пётр и отец Владимира князь Всеволод Всеволодирославич благословили Мономаха и всех его воинов на защиту отечества от врагов лютых. Жители Переславля провожали Мономаха и его дружину как бесстрашных героев, вставших на пути хищного Мстислава Беса и польского войска. К Сутейску шли быстро, боялись не успеть прибыть на границу Руси до вторжения поляков. Войско захлестывали эмоции. Все помнили ужасы сожженной Берестейской крепости. Ставр с частью дружины шел впереди основного войска и разведывал местность от неприятеля. На подступах к Сутейску Владимир приказал всей дружине надеть доспехи и в любой момент быть готовыми вступить в бой для защиты отечества. Изъяслава Ярославича его сыном Стеслава Беса, Болеслава и польского войска в сутейский не было. Местные жители рассказали Владимиру, что неприятель подошел только вчера вечером и встал лагерем в десяти верстах от города. Мысли о том, что предстоит встреча с презренным Изъяславом, падальщиком Стеславом Бесом, И неизвестным Болеславом, который стремится нажиться на бедах Руси, будоражило сознание Владимира. Дружина была готова с ходу вступить в бой с неприятелем, но Монамах понимал, что бой это крайняя мера. Сначала надо попытаться провести переговоры и передать требования отца и дяди Святослава, адресованные Изиславу, Не водити ляхов на Русь Вонамах оставил дружину под командованием Ратибора и Ставра, а сам в сопровождении Лучезара и малого числа воинов поехал на переговоры во вражеский лагерь. Изяслав встретил Владимира далеко на подъезде к своему войску. Его сопровождало лишь несколько вооруженных всадников. Мстислава Беса и Болеслава с ними не было. У Владимира чувство презрения сменилось чувством жалости к этому человеку. Гесислав оказался заложником своей мелкой и низменной натуры. Из Киева его изгнали, братья его не уважали. Безвольный и слабохарактерный, он не нашел ничего лучшего, как выплеснуть гнев на невинных жителей Берестейской крепости. Ведомый алчностью и тщеславием, он пошел на сделку с врагом Руси, чтобы только вернуть себе киевский стол, не задумываясь о способах и средств этого возвращения. Изяслав потерял связь с реальностью и не замечал, что силовое возвращение великокняжеского престола никогда не вернет ему уважение людей. Близкие по крови, но совершенно далекие по духу и моральным ценностям, Изяслав и Владимир сошлись в поле. Взоры их встретились. Мономах, уверенный в себе, стоявший за правое дело спокойно смотрел в глаза Езеслава. Владимир хотел заглянуть в душу своего дяди, и понять, что там творится. Зрачки Езеслава судорожно бегали, чувствуя свою вину, князь Езеслав стыдливо отвел взор в сторону. Бывший великий князь на мгновение растерялся. Он не знал, как вести себя перед племянником. Хотя возглавляемое им польское войско по численности значительно превосходило дружину Владимира, трусливый дядя не рискнул разговаривать с племянником с позиции силы и стал жаловаться мономаху на свою тяжелую судьбу. Владимир выслушал плаксивые речи Ярослава и передал ему волю своего отца, Переславского князя Всеволода Ярославича, и дяди Черниговского князя Святослава Ярославича. Святослав и Всеволод признавали право своего старшего брата на великокняжеский престол и предлагали ему вернуться в Киев и продолжить княжить каждому из них там, где они были до его бегства. Ярослав должен был прекратить поход ляхов на Киев. Князь Ярослав Ярославич очень обрадовался тому, что вернул себе великокняжеский престол без боя. Он не имел талантов управлять и своей дружиной, А в силу присущих ему трусливости и мнительности вовсе слабо надеялся на реальную помощь поляков. Он обещал своим братьям и Владимиру Мономаху, что выполнит их требования и придет в Киев лишь со своими людьми, тут же оставив польское войско. На то мы разъехались: Ярослав с своим ляхам, а Мономах в случае с Лотчазаром в Сутейск. Владимир был доволен исходом встречи. Главное, что удалось решить дело миром. Еще одной приятной мыслью в этот момент у Владимира было то, что не пришлось видеться с ничтожным Стеславом Бесом. Вернувшись в свой лагерь, Изяслав рассказал о том, что братья уступают ему великокняжеский престол, и поэтому теперь нет необходимости военной поддержки со стороны поляков. Борислав пришел в бешенство. Все его планы поживиться за счет Руси в этом грабительском походе рушились. Он стал убеждать трусливого Изяслава, что в Киеве его может ожидать опасность и настаивать на своей помощи. Слава характерный Ярослав не знал, как ему быть. Он боялся разозлить братьев, взяв с собой поляков и вновь лишиться великокняжеского престола. Но идти в Киев совсем без войска он тоже боялся понимая, что жители Киева явно не испытывают к нему любви и могут снова прогнать, пришли к компромиссу: основная часть ляхов уйдет в Польшу, а Ярослава будут сопровождать алчный Болеслав с небольшим количеством польских воинов. Черниговский и Переславский князь Святослав и Всевот разрешили своему старшему брату Ярославу Ярославичу прибыть в Киев с Болеславом в сопровождении малого войска. А князю Владимиру Мономаху приказали идти к Владимиру Волынскому и находиться в том приграничном городе, пока польский князь Болеслав находится в Киеве. Впереди себя Ярослав отправил в Киев своего сына Мстислава Беса с ляхами. Прибыв в Киев, Бес в полном мере оправдал свое народное прозвище. Без суда и следствия он стал рубить и вешать людей прямо на улицах города, обвиняя всех в изгнании своего отца. Сотни душ загубил Мстислав с бес. Киевляне ужаснулись. Они думали, что конфликт, который случился у них с Изяславом Ярославичем в прошлом году, когда он бежал в Польшу, предан забвению. Жители города надеялись, что Изяслав так же, как и киевляне, простил им старые обиды и теперь будет править и судить по совести и справедливости. Оказалось, что они ошибались в своих благих надеждах. Все лето 1069 года Борислав хозяйничал в Киеве, а Ярослав Ярославич добролепно выполнял любые прихоти своего надменного покровителя. Ярослав считал, что благодаря именно польскому князю Бориславу он вернул себе великокняжеский престол. Так и сидели они в Киеве, выжимая последние финансовые и моральные соки из местных жителей. К осени терпение людей стало истекать, и киевляне начали бить ляхов по делу и без дела. Оценив сложившуюся обстановку и поняв, что атмосфера в городе накалилась до предела, Болеслав решил бежать из Киева, пока его не посадили на кол вместе с его же ляхами. Прихватив с собой как можно больше добра, которое киевляне нажили честным трудом, ляхи во главе с Болеславом убрались во свояси. После того, как поляки покинули пределы Руси, Владимир получил письмо от отца, в котором Всеволод Ярославич приказывал сыну оставить Владимир-Волынский и вместе со всей дружиной прибыть к нему в Переславль. После всего случившегося за последний год братьям Ярославичим необходимо было встретиться, обсудить все взаимные обиды, постараться решить спорные вопросы и перераспределить земли на Руси между собой и своими сыновьями. Владимир понимал это и в короткий срок, став одной из ключевых военно-политических фигур того времени, ожидал дальнейшего развития событий. Всю осень и начало зимы 1069 года Ярослав, Святослав и Всеволод вели тонкую политическую игру. Словно шахматная игра смейстеры братья Ярославичи разыгрывали партию, в которой с одной стороны Изяслав, а с другой Святослав и Всеволод преследовали свои далеко идущие планы. В этой многоходовой игре разменными фигурами были их сыновья, княжеские столы и судьба всей Руси. Наконец к зиме договорились. Как бы ни было неприятно великому князю Изяславу и черниговскому князю Святославу, но они уже не могли отрицать важную роль стремительно набравшего политический вес их племянника Владимира Мономаха. Решено было отдать ему в управление Смоленск. Узнав о том, что ему дали Смоленск, Мономах не испытал восторга. Он понимал, что его ценят и уважают, осознавал возлагаемую на него ответственность, а править ему было все равно где, лишь бы на благо отечества.